Глава 18. Что? Как это может быть? Весть турман до единого человека? Если до единого, тогда откуда вы знаете? Кто принёс весть? Разведчики, о великий. Они подобрались близко и видели происходящее из холма. Имперцы из замка собирали трупы и водили их в реку. Трупы уже раздеты. Многие разорваны на части, будто ударили маги. 5 сотен солдатков, лучшие разведчики. Откуда в замке взялся шаман? Скарла, ты ведь говорила, что в замке нет шаманов, и что их всех убил император. Как так может быть? О, великий! Скарла внутренне сжалась, но не подала виду, что ей страшно. Всё так, как я тебе сказала. Всех наследников клана Конта предательски убил император. Глава клана и его дочь умерли раньше и похоронены в родовом склепе. Я не знаю, кто сейчас правит замком и откуда в нём взялся маг или маги. Я нахожусь здесь уже несколько месяцев и совсем ничего не знаю о происходящем в замке. Возможно, что император прислал какого-то мага и вот теперь занимается защитой замка. Мне это не известно. Зато мне известно. Собиратель родов щирит желтые зубы. Это твой бывший хозяин, мальчишка Альгис. Мои агенты сказали, что он обладает магией стихий. Недавно он напал на стражника городской стражи и снес ему голову ударом магии. Ольгис, маг стихий, скорло неподдельно удивилась, да так, что глаза её вытаращились и челюсть отпала едва не до груди. Как такое может быть? Он всего лишь ботаник, лекарь, травки растил. Он теперь не травки растит. Он теперь правит кланом Конта, хотя и находится в Розыске как бунтафик. С гордостью сообщил собиратель и насмешливо скривился, глядя на ошалевлённую старуху. Что, тётушка, удивлена? У меня есть свои способы узнать правду. Ты думала, я только развлекаюсь, да кому я спью? То то же. Иди в свою юрту, собирайся. Завтра выступаем в поход. Земля уже пылит, трава ещё зелёная, будет корм для лошадей. Пойдём налегке, еды на трёхдневный перехёд. Воду найдём в дороге, а потом припасы возьмём уже на месте, в городе. Обозы пойдут сами по себе. Припасы? С сомнением протянул Ускарло. Какие могут быть припасы после того, как горожане узнали о набеге? Всегда есть припасы, осклабился собиратель. Люди прячут их в ямы, надеясь, что гроза пройдет стороной и можно будет вернуться в дом. Стоит прижарить им пятки, все покажут и сами принесут. Пол ском. Он захохотал, не глядя, протянул в пространство пустую пиалу и в нее тут же полился густой белый кумис, в котором плавали желтые кусочки масла. Старый кумис хмельной. Услада желудка и радость для сердца. Не то, чтоб прокисшие виноградный сок и имперцев, от которого болит голова и печень. Кумыс это и еда и питьё. Если у тебя есть достаточно кумыса, ты не умрёшь с голоду и от жажды. А ещё у тебя не будут выпадать зубы и волосы. Настоящее питьё для настоящих мужчин. Выпив, бросив серебряный кубок назад, слуга, который только что наливал кумыс, вытер губы запястьем и с хрустом потянувшись объявил: "Командира Тарда в ко мне. Быстро!" Я обращейся к Скарлиух хмыкнул. Сегодня без игрыщ. Пусть не приходит. Завтра выступаем. Скарлиух медленно кивнула, встала и поглядывая на сидевшего истукана, мы прикрывшего глаза собирателя, попятилась к двери. Ощущение в ней сейчас было таким, как если бы она выползла из пещеры, полной ядовитых змей, на какое-то время впавших в спячку, перешагиваешь через них, и опасаешься, вдруг сейчас очнётся, вдруг цепятся в ногу. И выбраться хочется побыстрее, и боишься поднять шум и задеть смертельно опасную верёвку. Уже когда за ней закрылась тяжёлой порчёвой занавесь на входе, Скарла негромко выдохнула, ощутив жжение в груди и сообразив, что не дышит уже минуту-две. И тут же припустила по улице между шатров, направляясь к своему, доставшемуся в наследство от покойной шаманки. Барбара сидела возле очага, на котором в большом котле варилась баранина. И задумчиво медленно ширкало по клинку короткого меча бруском точильного камня. Увидев Скарлос, морщил нос и с оттенком страдания тихо спросила: «Что опять? Я чувствую себя мясником. Как это все надоело! Мне, думаешь, не надоело?» Буркнул Скарлос, разбегаясь, плюхаясь на пласта дивал, наваленных устины. «Нет, не сегодня. Завтра орда выступает». Барбара шумно вздохнула и отложила меч. «Наконец-то!». Дура! зло скривилась Скарла. Будешь теперь убивать не на потеху этому? Хе Старуха замялась, оглянулась на стену юрты, не подслушивает ли? понизил голос. Не на потеху, а в бою, и там тебе башку снесут. А я должна тебя доставить Альгису. Ты его собственность. Он приказал мне доставить тебя к нему, и я доставлю. Барбара внимательно посмотрела в лицо старухи и промолчала. А та после паузы спросила. Ты кто? Барбара не понимающе вытащил глаза. То есть, ты Барбара или шаманка? Ты не можешь мне соврать. Ты обязана сказать правду. Ну, рассказывай. Всё рассказывай. Я я я не знаю. Выглядела себя девушка. Наверное, всё-таки Барбара. Хотя и помню всё, что знала Эльга, только смутно, будто сквозь туман. А вот всё, что знала Барбара, помню. Я и не Барбара, и не Вельга, я что-то другое, совсем иное. Как думаешь, твои собратья из гильдии попытаются тебя отомстить за то, что ты отступила от приказа и не убила Альгиса? Да, обязательно. Но прежде убедятся, что я отступница, а потом убьют и пришлют нового брата или сестру. У Альгиса нет шансов выжить. Братьство приняло заказ, а значит, цель должна быть достигнута. Но пока не убедятся, что ты отказалась убивать, ничего не предпримут, так? Так, мы об этом уже говорили. Я уточняю и думаю, как остановить вашу гильдию, как отменить заказ? Никак. Я ведь уже говорила. Даже если убить нашего отца, заказ будет выполнен. Только если уничтожить всех братьев и сестёр, тогда можно остановить братство. И об этом мы уже говорили. Ну как? Как вас остановить, демона вас задирает? Скарлы едва не застонала, дёрнула себя за косы и помотала головой. "Я целыми днями об этом думаю. Ведь должен быть какой-то способ остановить гильдию убийц. Ведь кого-то они не убивают, не берут на них заказы. На братьев и сестёр", просто сказала девушка. "И на тех, кто заплатил брату за убийство?" "Что? То есть, если заказать кого-то брату, тебя никогда не убьют?" всполошилась Скарла. "Нет", улыбнулась девушка. Я понимаю, о чём ты подумала. Так не получится. Если заказ на клиента был принят раньше, чем он сам сделал заказ, то вначале уберут, а потом уже исполняют его заказ. Иначе возникла бы неразбериха. А что касается приёмов в братство, тут вообще ничего не может получиться, потому что в братство не принимают, в братство берут. Маленьких детей покупают, и потом они воспитываются в братстве, пока отец не сочтёт, что брат или сестра способны служить братству. И только так Только смерть может избавить Целя от братства. Мы ведь с тобой не раз уже об этом говорили, и ты снова начинаешь. Цыц, заткнись. Яростно выдохнул Искарл. Сколько нужно, сколько раз и будем это обсуждать? Ты хотела его убить, сучка. Теперь думай, как его спасти. Это твоя судьба. Ты подчиняешься ему и навсегда, поняла? Да что ж тут не понять? Барбара похлопала ресницами, и Искарл в очередной раз удивилась странности её глаз. Они раньше были ярко-синими, теперь фиолетовые, как у Алгисы, и будто светились изнутри. Скарла задумалась: "Кто эта девушка? Что в ней от Барбары, а что от шаманки?" Наблюдая за тем, как та себя ведёт, что делает, Скарла с каждым днём убеждалась, что личность шаманки то ли растворяется в этом теле, то ли улетучивается, испаряясь, как вода на раскалённых камнях. Барбару с каждым днём всё больше захватывало это тело, вытесняя и вытесняя несчастную Эльгу. Но при этом и тут Скарла внимательно следила. Шаманка не забирала с собой имеющихся у неё знаний и умений. Личность уходила, но кирпичики, из которых она была сложена, никуда не девались. Скарла не знала, как так получается и не надеялась узнать. В мире достаточно такого, что не может быть понято человеком. Божественный промысел, и только так. А вот причину возврата Барбары, которая никуда не девалась, а так и застряла в этой прекрасной голове, Скарло, в общем-то, знала. Барбару заставляли делать то, что она умела лучше всего убивать. Собыратель любил две вещи, кроме войны и вкусной еды: это красивых необычных женщин и поединки. Каждый день против Барбары выставляли по несколько человек, в одиночку и сразу толпой, и она их убивала. Всё обставлялось как в первый раз. На теле Барбары никакой одежды, в руках мечи или мечи, кинжал. Противник с любой моружей, кроме лука. и без какой-либо брони. Максимально небольшой щит, который одевался на кулак. Противниками барбары были и пленны, в том числе и захваченные солдаты империи, и профессиональные поединщики степняков, которых ради такого случая привезли издалека, со всей степи. Ну и простые всадники, коих вначале было так много, что приходилось вести жёсткий отбор, доходило до драки. Потом поток желающих сразиться с белой шаманкой так стали звать барбару. Резко уменьшился Однако совсем не прекратился, ибо каждый мечтает в раз разбогатеть. Дело в том, что собиратель объявил: тот, кто сумеет победить Барбару, получит золота столько, сколько он весит. А для нищих степняков это не просто огромная сумма, это вся жизнь. Стадо скота, много жён, красивая одежда и лучшие кони. Это возможность подняться на несколько ступенек выше в иерархии степи, в том числе и образовать свой собственный род. и образование рода неизбыточное мечта любого бедного пастуха или всадника воина. но ну, а между тем Барбара убивала пленников. они тоже старались ее убить, но все-таки это выглядело так, как если бы старый воин бился с малышом лет десяти. Барбара убивала их быстро, умирали они без мучений, а вот искателей золота, жаждущих повредить ее прекрасное тело, Барбара не жалела, и буквально нарезала их на куски. Возможно для того, чтобы претендентов было как можно меньше, посмотреть на кровоточащий обрубок, который она превратила в стяжатель, и передумают выставлять свою кандидатуру на бой. В конце концов так и вышло. Златолюбцы резко поубавились в количестве, и теперь только самые жадные и самые самоуверенные пытались счастье наристалище у шатра собирателя себе же на беду. Скарна не раз задумывалась о ней использовать ли Барбару по назначению. Приказать ей убить собирателя И все это безобразие закончится, орда, поход на империю и все такое. Но после здравого размышления она отказалась от этой идеи. Во-первых, потому что, скорее всего, Барби не удастся осуществить задуманный. Собиратель не идиот и охраняет свою персону со всей возможной обстоятельностью. Сквозь стелах охранителей Барби, возможно, что и пробьется. Скарла никогда в жизни не встречала такой ловкой и эффектной убийцы. Но ведь остаются еще и шаманы. Двое из которых всегда стоят за плечами собирателя. Они наготове и разнесут в клочья любого, кто приблизится на опасное расстояние. Такое уже было. Один из воинов хотел, видимо, бухнуться в ноги собирателю с просьбой или мольбой, но стоило ему приблизиться на расстояние пяти шагов от собирателя, полетели куски окровавленной плоти, заливая кровью всех, кто находился рядом. Шаманы потом были награждены ценными подарками, дорогим оружием и чашами из серебра. Заслужили или чего ж там? А вот телохранители, промаргавшие нападение, были высечены до полусмерти, но не казнены. Там и после этого Скарла даже заподозрила, что нападение устроил сам собиратель для проверки своей охраны. Как оказалось, совсем нет. А не казнил он бойцов потому, что теперь эти парни точно не пропустят к нему непрошенных гостей, помня о том, что случилось раньше. Сам об этом сказал. Ну а второе, Скарла очень любила жизнь, хотя казалось бы, куда ей ещё жить? жила. То, что Барби живой не выпустят, это совершенно однозначно. Какой бы ловкой и умелой она не была, выйти из середины многотысячного войска ей не суждено. Но когда пойдёт Барби, настанет очередь Скарлы, ей придётся перерезать себе горло, чтобы не попасть в руки палачей. Умирать долго и трудно очень, знаете ли, не хотелось. Скарла хозяйка Барбары, а значит, отвечает за её поступки, потому ответит по полной. Ну а что тогда остаётся? остаётся плыть по течению и ждать, когда подвернётся случай избежать. Пока что такой случай никак не подворачивался. Собиратель не дурак, и за Скарлой постоянно ведётся наблюдение, как и за Барбарой, любимой его игрушкой. И очень профессионально ведётся. Скарла в этом совсем не новичок, но и она с трудом улавливает движения наблюдателей, мелькающих за юртами, стоящих в толпе ордынцев. Их выдаёт взгляд внимательный, проникающий самой душу. А кроме того, среди наблюдателей есть и шаманы. Вот от тех совершенно невозможно спрятаться, найдут где угодно. В общем, Скарлос с нетерпением ждала, когда закончатся дожди, подсохнет степь и орда двинется на империю. Только тогда шанс сбежать увеличится многократно. Сразу же возникает вопрос: а зачем ей это? Живёт в достатке, есть, пить, всего этого вдоволь, подарки получает от собирателей, Так зачем тогда Скарли стремится попасть в осаждённый замок и фактически готовится к смерти? Ну, во-первых, она не бросит Альгиса, он ей как сын. Если мальчишка умрёт, у Скарлы исчезнет цель существования. А если не будет цели, зачем жить? Во-вторых, находиться рядом с собирателем это всё равно как гладить ядовитую змею. Ты не знаешь, когда она обернётся и нанесёт смертельный укус. Скарла искренне считает, что он совершенно ненормальный, сумасшедший. Как сумасшедший может управлять таким количеством людей? Как заставил их подчиниться себе? Так сумасшедший совсем не обязательно должен быть идиотом. Наоборот, от сумасшествия до гениальности один шаг. И Скарлу всегда считала, что человек, наслаждающийся муками, более живых существ, самый что ни на есть сумасшедший. И вот таким является собиратель. Сегодняшнее сообщение о том, что орда всё-таки выступает, привело Скарлу едва ли не в восторг. Так конец-то. Хватит сидеть на месте, пора улепётывать. Сложить в перемётные сумы самые ценные: золото, серебро, драгоценные камни, редкие снадобья и артефакты. И как только представится возможность, рабы, которые живут во второй юрте поменьше, соберут остальное. Но всё это и рабов в том числе придётся бросить. Уходить надо налегке, опять же, если им позволят уйти. Пыль. налезло в нос, в уши, першило в глотке, пыль было везде. Почва в начале влажная, под копытами лошадей и огромными в рот человека колесами повозок превращалась в начале в нечто подобное пасти, а по мере высыхания в порошок, тут же взлетающий в воздух и висящий в нем подобно туману. Ветра не было совсем. Белое жестокое солнце жарило так, что можно было подумать, оно мстит миру за все эти месяцы своего вынужденного отсутствия на небосклоне. Рода двигалась медленно, проходя в день не более сорока тысяч шагов. Но это было движение неумолимое и безжалостное, как поток раскаленной лавы, либо нашествие кровожадных бродячих муравьёв. После рды оставалась полоса взрытой и вскопанной сухой земли, на которой не было ни одного ростка, ни одного водоёма с не выпитой водой. Впереди скакали отряды воинов-разведчиков, за ними передовые всадники ударной армии, следом основная масса бойцов на лошадях. которые могли воевать и в пешем строю. Что они делали, когда наступал их черёд захватывать города? Шаманы шли в середине орды, шли, ехали на лошадях, в повозках, кто как хотел. Они были слишком ценными бойцами, чтобы стать передовыми или замыкающими. И те, и другие могли подвернуться неожиданному удару, потому пусть лучше шаманы идут в центре войска. Первый имперский отряд встретили уже на подходе к городу. К собирателю подскакал посыльный, бросился на землю и лежа ничком быстро зубротал. О, великий! Сведения от разведчика в Тугаре. Имперское войско. Встань! Реказал собиратель, вглядываясь в даль и морщись от лезущей наспыли. Количество. Что собираются делать? По первым прикидкам около двухсот человек, отрапортовал посыльный. Стоят в поле, ждут приближения нашего войска. Двести, опешил собиратель. Потом захохотал. 200 человек против наших десятков тысяч. Они сумасшедшие. Что это за войско такое? Не знаю, собиратель. Имперское, как сказал предводитель Тугар. Больше ничего не знаю. Посыльный снова полный живот, и протянув вперёд руки в знак полного подчинения, собиратель пренебрежительно фыркнул, махнул рукой. Свободен. И снова махнул уже своей свите, которая была из карлов со своей рабеньей. За мной, Посмотрим, что это за безумцы. И они поскакали вперед, в проход, образующийся в тесном порядке войско. Оно раступалось перед своим собирателем, как масло перед раскаленным ножом. Ну, а кто не успевал, был сбит лошадьми телохранителей, служащих острием этого самого ножа. Будь расстроен в ней, соображай. Не успел отпрыгнуть, сам виноват. Окинув быстрым взглядом ряда имперцев, Карл прикинул: точно, двести человек, не больше. Но они впечатляли. Закованный сияющей броней уснок до головы. Кони тоже в броне, могучие, высоченны, длинные копья, уседил мечи и ещё какие-то боевые орудия. В центре строя, в её середине трое мужчин без брони, судя по всему, боевые маги. И мне взяв в броне, маги блокируются. Их броня магии. Это что ещё за комедианты? рявкнул собиратель. Убрать. Может, шаманов пусть снисут их магий. предложил один из глав родов. Это имперские регулярные части. Похоже, что гарнизон города. Это не пограничники, это серьёзнее. Я хочу посмотреть, на что способны наши бойцы без магии. Так он сказал собиратель. Пускай лучники вначале с ними разберутся. Ну а потом глава рода Ансанкин венул и поспешил к бойцам. Собиратель не терпел промедления. Все его приказы следовало исполнять незамедлительно. Через 5 минут вдоль фронта армии выстроились лучники. Скарла не могла видеть, сколько их было, но не менее пяти сотен, может, больше. Скорее всего, больше, потому что когда стрелы со свистом и гудением полетели в сторону закованных стальфсадников, на земле отчётливо проявилась тень, будто от грозовой тучи. Стрелы застили солнце. Первый залп заставил собирателей выргуться сквозь зубы, самой чёрной бранью, которую он знал и знала Скарла. Что её удивило, Неужели в самом деле думал, что солдаты регулярной армии, посвятившие всю свою жизнь армейским тренировкам, настолько плохи, что их можно вот так запросто сразить одной стрелой, и что имперские маги гораздо хуже и слабее любого степного шамана? Осознание такого факта даже вселило в Карлу некую иллюзорную надежду на скорую победу. Если этот больной на голову тип так недооценивает противника, победить его будет гораздо легче, чем думалось в самом начале. Стрелы не ударили в латников. Они осыпались на землю, встретив невидимое препятствие. Армейские маги успели поставить защитное поле изтвердеющего под ударами воздуха. Чем быстрее летит объект, тем гуще, тем твёрже становится воздух этого барьер. Многие стрелы сломались, разлетелись в дребезги, вот тут ударили в гранитную скалу. М-м, да. Ума собрать у Маса брать гигантскую арду собирателей хватило, но чтобы как-то научиться правильной тактике в борьбе с регулярной армией, этого нет. Офицеры империи годы проводят в учениях, прежде чем их выпускают на службу. Тактика и стратегия, учёт опытом множества поколений военачальников, всё это вбивают им в голову едва ли не дубинками, а иногда и дубинами. Телесные наказания в офицерской академии хоть и редкое явление, но бывает. Шамана сюда, вперёд! Уничтожить! завопил собиратель, но прежде чем шаманы заняли своё место впереди войска, отряд имперских латников пришёл в движение. После команды, отданной дудкой горным, сияющее доспехами воинство пришло в движение, и топот их тяжелых, затянутых броню коней был настолько тяжек, что казалось, земля начала тростись. Удар был страшен. Бронированные чудовища врезались в конную и пешую толпу и, оставляя за собой безжизненные дергающиеся тела, прошли сквозь передние ряды, как раскаленный нож сквозь брусок масла. Огромные кони сбивались с ног и людей и степных лошадей. А всадники не обращая внимания на удары копий и кривых мечей, работали своими мечами, размахивая ими со скоростью лопастей воздушных мельниц. Броня императора спокойно выдерживала удары клинков и копий степняков, оставлявших на ней лишь зарубки и небольшие вмятины, а длинные мечи всадников рубили безжалостно и точно, разрубая степняков, лишённых стальной защиты от плеча до самого паха. В считанные минуты вернулись в прах не менее 300 степняков, и при этом ни один император не был повержен сканя. Шаманы не могли бить по стальным садникам, боясь задеть своих, потому имперцы практически безнаказанно перемалывали скучившихся степняков, которые уже начали разбегаться в стороны. В монолитном строе степняков образовались водовороты, проплешины, охваченные ужасом захватчики разворачивались и бежали, куда глаза глядят, спасаясь от неминуемой смерти. Собиратель рычал, ругался, грозил кармой дезертирам, но ничего поделать не мог. Вот когда начала крошиться теория о мехкателых белых людях, неспособных дать отпор настоящим воинам степи, стало ясно, как никогда, что захват империй точно не будет лёгким, и что к этому делу нельзя подходить наплевательски, без тактики и стратегии. Это не пленных пытать и не пограничников гонять. Эти закованные в сталь убийцы так просто не сдадутся. И тогда собиратель отдал приказ шаманам бить по имперцам, не взирая на то, что они могут задеть своих Если свои такие идиоты и предатели, что бегут с поля боя, нет к ним жалости. Пусть дохнут, как и положено трусам. У отряда в 200 человек не было шансов против войск в десятки тысяч воинов, и они знали это. Но всё, что могли сделать, отдать свою жизнь подороже, как и следовало поступить настоящему имперскому гвардейцу. И они отдали её, забрав на тот свет каждый по десятку захватчиков. Возможно, что в скором будущем их подвиг воспоют, назовут атакой 200 Но им было на это наплевать. Они умерли с честью. Последними погибли трое имперских магов. Те вначале остались на месте и пошли в атаку, когда увидели, как пал последний имперский солдат, роняя на землю императорский штандарт. Ни у каких солдат нет шансов против воздушного кулака или огненной сети, даже у закованных в сталь бойцов. О чем, кстати, в скорости узнали степники, разметанные, расплющенные, перерезанные пополам. Убитые дождём из острых, как кинжалы сасулик, имперские маги взяли с собой почти столько же, сколько и воины в блестящей броне, не менее 2000 человек. Один поставил защиту и держал её, пока не выбился из сил. Двое других колдовали боевые заклинания, а когда объединённая мощь десятков шаманов в степи разметала защиту имперца, третий присоединился к своим товарищам и последним усилием выпустил во врага всю магическую энергию, что у него была. Проделав в строе врагов целую улицу, и пал, убитый и разорвавшимся во мозгу сосудом. И это была не самая плохая смерть, потому что через минуту его товарищи лежали в земле измятые, захлебывающиеся кровью из разорванных легких и молили создателя о скорой смерти, и она милосердная в скорости пришла. Ярость собирателя была такой неистовой. Что от него попрятались даже телохранитель. Если небольшой отряд имперцев сумел нанести такой ущерб, что же будет, когда подойдет основное войско? И ответ был очевиден. В ардере резко изменилось настроение, и воины начали поговаривать, что идея набега на империю вообще-то не так хороша, и не стоит ли подумать, как следует и вернуться в степь. Похоже, что это приключение перестало быть веселой прогулкой. Видимо, на это и рассчитывали безумные защитники города.